Леонид Габышев Адлан или воздух свободы. Журнал Новый мир. Номера 6 и 7. 1989 год. Журнальный вариант. Человек со шрамом. Предисловие Андрея Битова. Однажды осенью 1983 года, когда уже пятый год мне не поступало ни только предложений, но и ответов от наших издательств и журналов, когда иностранные издатели метались по книжной ярмарке в Москве, как во время бомбёжки, напуганные корейским лайнером, Когда мои реалии походили на синдромы мании преследования, и это было единственным спасением одно подменять другим и отвергать таким образом. Меня разбудил утренний звонок в дверь. На пороге стоял коренастый молодой человек странного и грозного вида с огромным портфелем. Я жила у трёх вокзалов этого окошка Москвы в Россию к которому приникло растерянное и пространное лицо нашей провинции. Какие только лица не заглядывали ко мне. Бомжи из Запорожья, бичи из Керчи, цыгане из Казани. Это был человек с вокзала. — Андрей Георгиевич? — спросил он, не сомневаясь, будто предъявив красную книжечку и проник в квартиру. Я видел только его шрам. Дальнейшее поведение отличило его от сотрудника. Он быстренько снял обувь, и в носках стал ещё меньше, а портфель его ещё больше. Он провёл меня на кухню, осторожно поместил портфель под стол, что там было бьющуюся, и предложил мне сесть. Вас не прослушивают, спросил он жестом, глянув на потолок и обведя пространство рукой. С чего вы взяли? Единственное, как я мог на это ответить, я по радио слышал о вас. Радио о радио, я спросил. Ну и что вы слышали? Что есть такие писатели Белов, Владимифов и Битов. Владимирово было ещё хуже моего, Белоу много лучше. Нас могли объединить лишь голоса. Владимирова нет. Белов отказал, я его... И вот я у вас. И он опять осторожно посмотрел на портфель, будто тот мог сбежать. Леденящее профессиональное подозрение пронзило меня. — Это Роман? — спросил я, заикаясь. — Тссс! Все-таки вас могут прослушивать. Напечатайте, и я половину вам отдаю. Любой уважающий себя член Союза воспользовался б этим поводом, чтобы вытолкнуть посетителя за дверь. Я, видимо, не уважал себя как член союза. Чего вы взяли, что я могу вас напечатать? Я себя не могу напечатать, вспылил я. Полмиллиона ваши. Чего, чего? Но ведь миллион-то за него там заплатят, сказал он уверенно. Нет. Не может быть, соображал я. Это не агент, не провокатор. «Он такой? Неужто такие бывают?» «Я уже был на книжной ярмарке, предлагал. Я представил себе господ, боявшихся, что их уже не выпустят домой из Шереметьево, тет-а-тет -тет с моим посетителем, и мне стало весело. Как-то его не замели. Ну вот, видите, они не могут, а что я могу? Кстати... А почему бы вам не попробовать напечататься у нас? Он посмотрел на меня с презрением. Я был достоин его. Читал я вашего Солженицына, процедил он. Нет, это был такой человек. Сомнения мои рассеялись. Он достал из портфеля шесть папок. В портфель испустил дух. В нем, кроме романа, могла поместиться лишь зубная щетка. Боже! такого толстого романа я ещё не видел больше 800 страниц сказал он с удовлетворением 900 нет добавил он твёрдо